Глава тридцать первая. Битва с тьмой. Я с ужасом смотрел, как воздушные потоки лепят из тумана, грязи и пыли уродливые фигуры, похожие на гротескные подобия людей. Демон вновь начал создавать себе миньонов. Аммониты, Кикимби и раненые воины из клана Пиклис, стоявшие неподалеку, с потрясением смотрели на жуткую, фантасмагорическую сцену. «Мне надо поскорее остановить этого засранца!» Я сделал глубокий вдох, набираясь храбрости, и бросился прямо в чёрную круговерть. Потоки тумана и пыли полностью накрыли меня. "Твою дивизию", проворчал я и выплюнул песок. Песок и щебень немилосердно лупили по защитному стеклу на глазах, проникая во все щели. "Мать-перемать!" По бокам от меня возникли жуткие фигуры, похожие на костлявые скелеты с неестественно длинными кактистыми руками. Я нырнул в сторону, уворачиваясь от взмахов серпообразных когтей. Двигаясь против ветра, я рвался к самому центру бури, чтобы найти демона. И когда мой налобный фонарь дусит, а накормит его светом, я разнесу из калаша его уродливую демоническую харю. Но, увернувшись от очередного скелета, я внезапно понял, что добраться до демона в пыльной буре будет очень сложно. Практически нереально. Ветер усиливался, и мне проходилось проламываться вперед изо всех сил, чтобы меня не опрокинуло назад. Чёрт, не хочу понапрасну тратить пули, стреляя наугад. Но, похоже, у меня нет особого выбора. Придётся рискнуть. Впереди я увидел огонёк, похожий на отблеск лавы. Я трижды выстрелил в ту сторону. Раздался оглушительный виск, и встречный ветер заметно ослаб. Я выстрелил ещё раз, целясь в то же место. Внезапно песчаная буря прекратилась, а весь туман развеялся. С нескольких сторон на меня набросились мертвяки и сбили с ног. «Ах ты!» Отпихнувшись прикладом, я перекатился и рывком поднялся на ноги. Сквозь пелену оседающей чёрной пыли я увидел, что чёрное у мертвее и скелеты, вызванные демоном, теперь атакуют аманитлу и эльфов-пиклис. Тела призыванных тварей выглядели неуклюжими и кривыми, с конечностями, которые словно одолжили у животных. Я лихорадочно пытался найти теневого демона во всём этом хаосе, но не мог толком ничего разглядеть из-за оседающего пепла. Одной из чёрных чудищ внезапно выросла передо мной и замахнулась огромной как кисти петернёй. Удар существа пришёлся мне в бок, но бронепластины смогли сдержать остриё когти, хотя синяк останется большой. Я быстро оправился и уклонился от второго удара мертвека. Тот приблизился ко мне целя острыми когтями в моё лицо. Совсем близко я увидел его чёрную морду, являющую собой кошмарную пародию на человеческое лицо. Глаз у твари не было, только чёрные впадины. Нижняя челюсть отсутствовала. Вместо неё свисали чёрные склизкие лохмотья, которые едва заметно шевелились сами по себе. Жри мразь! Я изо всех сил врезал прикладом прямо в отвратительную харю. Раздался громкий хруст. С урипа ощущением приклад стукнул во что-то твёрдое. Поэтому я отвёл назад автомат, а потом ударил снова. И снова, и снова. В стороны полетели чёрные жижа и куски плоти. монстр обмяк, на глазах разваливаясь на куски. От него повалил густой дым, смешиваясь с чёрными частицами, витающими в воздухе. Мой налобный фонарь моргнул и внезапно отключился. Неужели сломался? Только этого не хватало. Чёрт! Я закашлялся и повертел головой по сторонам в очередной раз, пытаясь найти теневого демона. В десятки метров от меня я смог кое-как разглядеть двух эльфов, сражающихся с мертвыми существами. Из-за дымки в воздухе я практически ничего не видел. Интересно, дышать этой дрянью вообще безопасно? Один из эльфов орудовал топором, кроша наступающих у мертвей. Кажется, это была гагаладриль. Монстры один за другим рассыпались на части, разрубленные могучими ударами накачанной эльфийской мегабабы. На моих глазах эльфийка разрубила мертвеца аж до пояса. Две половины рухнули на землю, но затем другой мертвяк набросился на нее со спины. Вытянул руки и проткнул шею гагалодриль длинными зазубренными когтями. Эльфийка вскрикнула, рухнула на колени и завалилась на бок. Второй эльф проткнула монстра своим мечом, и тот тоже обратился в поток грязи и тумана. Я дёрнулся в их сторону, хотя в глубине души уже знал, что эльфийка, скорее всего, мертва. Но тут рядом со мной в чёрном мареве показалась очередная тень. Я уже приготовился было стрелять, но приглядевшись к контурам силуэта, понял, что это свои. Из тумана выскочила аммонита и схватила меня за руку. «Он где-то рядом, я видела его!» — закричала демоница, пытаясь перекричать свист ветра. «Он, кажется, ранен и не может больше убежать!» У аммониты на готове был только один кинжал. Во второй она держала фонарик, который я дал ранее. «Тогда добьем его!» — крикнул я. «Держись рядом!» Дьяволица включила фонарик, и мы двинулись сквозь черный туман. Наш зверь был ранен, осталось выследить и добить его. Мы увидели ещё одну группу эльфов-пиклис, сражающихся в окружении у мертвой. Но прежде чем мы успели добраться до них, луч фонарика Амонита упал на густые, дымчатые щупальца из тени. Они конвульсивно дёрнулись и сжались, отодвигаясь от света. Амонит и я одновременно повернулись в их сторону и увидели теневого демона, прячущегося в расщелине между скал. Он незаметно тянул к нам свои щупальца, видимо, желая незаметно напасть сзади, но его щупальца опалил свет от фонарика Амонита. Похуже и на черепе лицо искривилось от сильного приступа боли. Демон зарычал, прыгнул вперёд и впился когтями в мою грудь, словно хотел выпотрошить меня, как он сделал это с гномами у озера и прочими своими жертвами. Но вместо того, чтобы выплеснуть мои кишки на землю, его когти впились в бронежилет. Прочная современная сталь легко выдержала удары потусторонней твари. Тогда из его тела выскочили тонкие туманные нити и попытались пройти между бронепластинами, но наткнулись на нагрудник гномов и бесславно развеялись по ветру. "Сдохни!" прорычал я, скидывая автомат. Я всадил в его грудь очередь из световых пуль. Они прошли насквозь через гниющее тело яркими серебристыми линиями, уходя в потолок пещеры. Аманита направила свой фонарь на демона. Плотное его лицо начало тлеть и гореть, развеваясь на глазах. Изран в теле демона вырвалось жёлто-белое пламя. Оно становилось ярче с каждой пулей, которую я всаживал в тварь. И когда я услышал холостой щелчок, всё тело демона было объято ярким огнём. Назад, отпихнув ногой горящее тело, я схватил Амониту за руку и потащил её прочь. Демон корчился на земле и что-то неразборчиво выл на своём демоническом наречии. Тени вокруг нас начали постепенно рассеиваться. Мы стояли поодаль и молча наблюдали. и его ребра проваливались внутрь груди, а тело съежилось и в конечном итоге превратилось в груду костей и пыли на земле. Огоньки глаз и пылающий рот с опущенными уголками какое-то время висели в воздухе, глядя на нас со смесью тоски и злобы. А потом налетел порыв ветра и погасил их навсегда. Когда последний крик теневого демона эхом разнесся по пещере, преданные ему у мертвия взорвались, словно их начинили взрывчаткой. «Эдакий праздничный салют!» ознаменовавшие нашу победу над грозным противником. Я вздохнул с облегчением, глядя, как вокруг нас медленно оседают черные частички тумана. «Что он кричал перед смертью?» — спросил я у Аммонита, когда мы оба немного отдышались. «Я поняла меньше половины», — демоница покачала головой. «Очень уж неразборчиво он орал. Кажется, эта тварь взывала к какому-то хозяину и умоляла спасти ее». «Хм». Я нахмурился, обдумывая новую информацию. Демон может читать монолита, с которым заключил договор с своим хозяином. Но да кто же его знает? Аманита покачала головой. Мы же не знаем подробности их договора. Ого. К слову о договоре. Я подошёл к станкам демона и поворошил ногой эту кучу костей и пепла. Я и не надеялся что-то найти, но неожиданно уверил под тирами костями что-то жёлтое. Приглядевшись, я понял, что это скрученный лист пергамента. Вытащив его наружу и отряхнув, я развернул свиток и увидел мелкий убористый текст на неизвестном языке, чем-то по своей структуре похожий на договор. В самом низу блестели щита подписи, нанесённые кровью. Там же рядом с ним стояла восковая печать. Каким образом эта хрупкая на вид штука уцелела в таком ярком огне, уничтожившей плоть и кости демона? "Это язык демонов", с напряжением в голосе произнесла Амонита, стоявшая рядом со мной. Ты сможешь прочитать, что там написано, спросил я. "Думаю, да", демоница Полукровка осторожно взяла пергамент из моих рук и шевеля губами, начала вглядываться в текст.